Глава четвертая. Популярность. Воронов и Ката идеальная пара. Журнал Stars. Протоже императорского рода совсем слетел с катушек. Издание Sunday Mirror. Будущее абсолют устраивает шоу. Интернет ресурс Indian Today. Господин Барановский, как вы прокомментируете роман вашей бывшей девушки и барона Воронова? Актер быстрым шагом направлялся в сторону автомобиля. Но журналисты все равно пытались за ним поспеть. Какая была ваша первая реакция, когда вы узнали об этом? крикнул мужик, пытаясь отпихнуть своих коллег и встать на пути у Брановского. Михаилу такая дерзость не понравилась, поэтому он выхватил у него камеру и швырнул в стенку. Хотите знать, что я думаю? выкрикнул актер. Эта дешевка еще поплатится, что променяла меня на какого-то мальчишку! Он продолжал что-то говорить, но Хира уже убавил звук на экране. «Ну, что могу сказать?» — протянул я. «До встречи со мной вкус у тебя был так себе». «Ярик, вот не начинай только», — возмутилась Касуми. «Ты же сам все прекрасно понимаешь. Хира, что у нас там по предложениям?» «Для начала несколько десятков приглашений от главных шоу разных стран». Я выпил принесенное помощницей агента кофе и покачал головой. «Это сразу отметается. Не думаешь, что меня выпустят из страны?» «Да, я тоже так подумал. Поэтому некоторые крупные издания пришлют своих журналистов. Готовы будете побеседовать с ними?» «Вдвоем?» «Да». «Почему нет? Пусть приезжают. Только не забывайте все со службы безопасности согласовывать». Хиро что-то пробубнил под нос и начал водить пальцем по экрану. И «Еще есть предложение сняться в рекламе». «Что там у нас?» Оживившись, спросила Касуми. Она вообще любила съемки и считала это невероятно легким источником дохода. А вот мне было в напряг по 5-6 часов стоять перед камерами. Скукота! Для тебя косметика — модный молодежный мексиканский бренд одежды. О, еще якутские бриллианты хотели с тобой поработать. Класс! Теперь ты, Ярослав, реклама лапши быстрого приготовления, пиво, букмекерской конторы и... «Нижнего белья». «Для полного набора не хватает какого-нибудь средства для потенции». <сих> Хиро ухмыльнулся. «И эти есть, но я подумал, что ты все равно откажешь». «Ну ладно, давай, что ли, в трусах пофоткуюсь. Все равно что-то выбирать надо». «Класс!» — снова взвизнуло Касуми. Агент несколько раз провел рукой по монитору. «Да, с тобой еще хотели поговорить из спарринг-центра Самсоновых». «А этим чего надо?» «Тоже рекламный контракт заключить хотят, чтобы ты продолжал тренировки у них, а не на территории Академии!» Я задумался, но не нравились они мне, что сын, что отец. С другой стороны, в плане программы тренировок и возможностей зала там действительно все на высшем уровне, а нам с Кейлой надо возвращаться к занятиям. «Хорошо. Сначала посоветую с Шуйской, потом дам ответ». «Они и деньги предлагают хорошие». «Сказал же, подумаю. Что еще?» «Множество предложений о сотрудничестве от различных музыкальных лейблов, но об этом вам надо с Истиславом поговорить. Он отвечает за творческое направление». Меня удивило, насколько с головой Ис ушел в продюсерское дело. Словно именно это, а не пение, было делом его жизни. Антон из Коморохов даже рассказывал, что «Страйк» чуть ли не каждый вечер ходит по различным площадкам и слушает разных ребят. Все надеется откопать среди них талантливую группу. «Отлично! А публика как реагирует?» «Англоязычные в восторге, остальные пока что примиряются. ответил Хира. «Мы зарядили блогерам приличные суммы для закрепления результатов, пусть почаще говорят о вас». «Иными словами, все идет как нельзя лучше». Улыбнувшись, произнесла Касуми. Я кивнул и, отпив еще кофе, подошел к окну. Последнюю неделю все действительно шло на удивление хорошо. Никто не пытался меня убить или напакостить. Даже непривычно как-то. Одна проблема: тетя Ханака из-за исчезновения Егере она совсем отчаялась, и эту проблему надо было как-то решать. Что я и собирался сделать. Где я только не искал его. И дома, и в канцелярии генерала Панкратова, и даже у его родителей. Везде говорили, что он в отъезде. Без каких-либо подробностей. Но я все-таки нашел его. Надо было сразу догадаться, что Петр Петрович захочет сам расследовать смерть своего друга, а значит, досконально изучит место преступления. Сейчас я наблюдал за тем, как он стоит на берегу озера и о чем-то думает. Сам пляж был до сих пор оцеплен, поэтому лишних людей тут не было. «Нельзя было так пропадать!» — сказал я, встав рядом. «Тетя мест себе не находит, а у вас свадьба через две недели. Должна была быть». Егерь продолжал смотреть куда-то вдаль. «Воронов, что ты здесь забыл?» «За вами пришел», — ответил я, оглядываясь по сторонам. Прошло полторы недели со смерти Кичира Евграфыча, а тут до сих пор работали специалисты. Даже не представляю, что именно они здесь искали так долго. Ступай домой и передай Ханако, что я вернусь, только не сейчас». «И вы считаете, что любящая женщина примет такой ответ?» — удивился я. «Все дойдет до того, что она сама бросится на поиски». Егерь бросил на меня хмурый взгляд. «Пойдем». Он пошел в сторону выхода, но в последний момент свернул к бетонному блоку. «Что ты здесь видишь?» Я внимательно изучил плиту но ничего подозрительного не заметил. Только кучу разных надписей. Ничего такого. Егерь указал на определенную точку. Видишь эту панду? Ну? Рисунок выполнен с помощью баллончиков, а вот номер на его рангбольной футболке выбит с помощью пыли. И действительно, если приглядеться, то цифра 18 была явно сделана кем-то другим, причем немного кривовато, словно человек спешил. Дальше. Теперь он указал на правый верхний угол блока. «Сова Панов», — прочитал я. «И что это значит?» «Сова — кодовое слово, обозначающее опасность. А Панов — это человек из нашего скичера прошлого. Тот, кого не должно быть в живых». «Может, просто совпадение?» «Специалисты уже проверили. Эти две надписи были сделаны в одно время. В вечер убийства?» «Именно!» Я попытался прикинуть в голове имеющиеся факты. «Кичиро Евграфыч хотел оставить вам какое-то послание, правильно?» «Молодец! Я заметил эту надпись только на второй день и уже доложил об этом генералу». «Панкратову? Неужели она настолько важна?» Егерь замялся. «Я не могу раскрывать подробности этого дела. Могу сказать только то, что чем дальше я от вас нахожусь, тем безопаснее для Ханака». «Значит, охота все-таки ведется на вас», — задумчиво сказал я. «А ты откуда знаешь?» Просто сопоставил факты. Петр Петрович, можно сказать честно? Ну давай. Мне кажется, что вы совершаете самую большую глупость в своей жизни. На меня тоже открыта охота. И что теперь? Тоже отдаляться от своих родных? Ты не понимаешь, с чего вы решили, что они не пострадают? А если ваши враги попробуют захватить их в плен и таким образом надавить на вас? Если под ударом окажутся не только тетя, но и именами? Я взял небольшую паузу. «Петр Петрович, мне неизвестно, что у вас там происходит. И, если честно, я не особо стремлюсь это узнать. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Но одно могу сказать с полной уверенностью. Если вы будете рядом с Ханака, она будет в большей безопасности, чем сейчас». Егерь внимательно меня выслушал, но ничего пока что не ответил. «К тому же, у вас как бы свадьба намечается». Мужчина продолжил какое-то время молчать. За несколько часов до его смерти мы стояли тут и разговаривали. Его беспокоило послание, полученное за день до этого, а я не придал этому должного значения. Не помог другу, когда тот нуждался в моей помощи. Мне было немного неловко от откровений взрослого мужика, но надо было что-то сказать. От судьбы не уйдешь, поэтому все, что мы можем сделать сейчас, это найти его убийц и воздать им по заслугам. Я хлопнул его по спине. — Петр Петрович, возвращайтесь домой и побудьте с людьми, которым вы дороги. Сейчас нужно было оставить его наедине со своими мыслями, поэтому, сказав эти слова, я просто развернулся и направился в сторону парковки. Он сам должен принять решение, и, надеюсь, оно будет правильным». Генерал Панкратов сидел в кабинете императора и еле сдерживал гнев. — Какого черта происходит? Константин смотрел на него спокойным взглядом и никак не реагировал на этот всплеск эмоций. «Савелий, ты бы поумерил пыл? Забыл, с кем разговариваешь?» «Прошу прощения, Ваше Величество, но почему вы на этот раз не даете согласия? Разве вам не хватило истории с крыльями?» «Потому что если ты развяжешь войну с преступным миром Петербурга, вы утопите город в крови, и пострадает множество обычных граждан». «Этот гнойник давно пора уничтожить. Как только ты уберешь одних, сразу появятся другие. А нам придется снова внедрять своих агентов, собирать информацию, подыскивать рычаги влияния». Панкратов понимал, что император прав, но так просто оставлять убийство еще одного своего человека он не хотел. «Почему ты так завелся, Савилей? Ты же знаешь, кто на самом деле стоит за смертью твоих людей». «Сам докладывал о неожиданном появлении вашего мертвого друга. Не думаешь, что лучше бросить силу на то, чтобы разобраться с призраками прошлого?» «Они не могли выжить». «Ну, тел мы так и не нашли, так что не будем исключать никаких вариантов». У Константина последние дни было приподнятое настроение. Как только он узнал, что один из охранников Серафимы, скорее всего, выжил, у него вновь появилась надежда когда-нибудь увидеть свою жену. Или хотя бы нормально похоронить ее. «Савелий, я вызвал тебя не для того, чтобы спорить», — жестко сказал император. «На этот раз ты беспрекословно выполнишь мой приказ. Это понятно?» «Да. И еще. Я рассказал своим детям о событиях той ночи». «Думаю, тебе стоит об этом знать». Генерал поднялся со своего места и напряженно кивнул. Ситуация становилась все хуже и хуже. Но он разберется и с этим, как обычно. Никто не сможет одолеть Панкратова. Никто!